Варяжские княжества Образование этой первой политической формы на Руси сопровождалось в иных местах появлением другой, вторичной и тоже местной формы Варяжского княжества. В тех промышленных пунктах, куда с особенной силой приливали вооруженные пришельцы из-за моря, Они легко покидали значение торговых товарищей или наемных охранителей торговых путей и превращались во властители. Во главе этих заморских пришельцев, составлявших военно-промышленные компании, становились вожди, получавшие при таком перевороте значение военных начальников, охраняемых ими городов. Такие вожди в скандинавских сагах называются конингами или викингами, Оба этих термина перешли в наш язык, получив славяно-русские формы «князя» и «витязя». Эти слова есть и у других славян, которые заимствовали их у германских племен Средней Европы. В наш язык они перешли от более близких к нам в древности скандинавов – северных германцев. Превращение варягов из союзников во властителей при благоприятных обстоятельствах – Совершалось довольно просто. Известен рассказ начальной летописи о том, как Владимир, одолев киевского брата своего Ярополка в 980 году, утвердился в Киеве с помощью призванных из-за моря варягов. Заморские его соратники, почувствовав свою силу в занятом ими городе, сказали своему наемщику, «Князь, ведь город-то наш, мы его взяли» так мы хотим брать с горожан окуп, контрибуцию по 2 гривны с человека. Владимир только хитростью сбыл с рук этих назойливых наемников, выпроводив их в Царьград. Так иные вооруженные города со своими областями при известных обстоятельствах попадали в руки заморских пришельцев и превращались во владение варяжских конингов. Таких варяжских княжеств мы встречаем на Руси несколько в IX и X веках. Так являются во второй половине IX века на севере княжества Рюрика в Новгороде, Синеусова на Белом озере, труворова в Изборске, Аскольдова в Киеве. В X веке становятся известны два других княжества такого же происхождения – Рогволдова в Полоцке и Турова в Турове на Припяти. Наша древняя летопись не помнит времени возникновения двух последних княжеств. Самое существование их отмечено мне лишь мимоходом, кстати. Отсюда можно заключить, что такие княжества появлялись и в других местах Руси, но исчезали бесследно. Подобное явление совершалось в то время и среди славян Южно-Балтийского побережья, куда также проникали варяги из Скандинавии. Стороннему наблюдателю такие варяжские княжества, представлялись делом настоящего завоевания, хотя основатели их, варяги, являлись обыкновенно завоевательной цели, искали добычи, а не мест для поселения. Еврей Ибрагим, человек и в Германии, хорошо знакомый с делами Средней Восточной Европы, записка, которого сохранилась в сочинении арабского писателя XI века «Аль-Бекри», Около половины X века писал, что племена с севера, в числе их и Русь, завладели некоторыми из славян и до сей поры живут среди них, даже усвоили их язык, смешавшись с ними. Это наблюдение очевидно прямо схвачено со славяно-варяжских княжеств, возникавших в то время по берегам Балтийского моря и по речным путям на Руси.